Глава девятая. Аля. «Роман?» Я, вскинув брови, смотрела на мужчину в отражении большого зеркала туалетного столика. Все еще в образе повернулась к нему. «Мы с тобой и так можем поговорить. Незачем для этого пробираться ко мне в гримерку». Хотел лично поблагодарить за чудесный спектакль и увидеть тебя ближе. «Увидел?» Я скрестила руки на груди, отгораживаясь от него. «Да, но еще недостаточно налюбовался». «Так, Воронцов», — обратилась я к мужчине, глядя в упор. «Говори, зачем пришел, или уходи». «Давай поужинаем вместе». «Нет», — покачала париком. «Все на этом». «Почему?» — вперил взгляд в меня. «Не хочу». «Почему не хочешь?» — продолжал он настырничать, чем начал выводить меня из себя. «Но остановиться уже не мог». «Я не хочу с тобой общаться». «Что так?» — скинул он брови. «Я недостаточно красив для тебя». «Нет, ты очень красивый, но я не...» «Вот черт, что я несу». Он уже победно смеется. «Я не это хотела сказать». «Ну, сказала...» Францев запрокинул голову, хохотал, подловив меня. Я нервно закусила губы. Опять он в который раз поставил меня в неловкое положение. Ты меня к этому подвел. Я сказала лишь то, что ты хотел услышать. Не думаю. Ты и правда так считаешь? Я польщен. Он положил мощную руку на грудь в притворном признании. Я не хочу общаться не из-за этого. Или ты забыла обо всем? А Женя? Обрывался его смех. Черные глаза сверкнули. Не говори при мне о нем. Встал я на ноги. Разозлилась. Я не хочу вспоминать. С тобой и без него есть события, о которых я тоже хочу забыть. Ты букет принес? Эм, да. Явно забыл про него, так и стоял с цветами в руках. Дари и уходи. Протянул мне букет, взяла, без эмоций положила его на стол. И ждала, когда же он выйдет. Какая-то ты не очень ласковая с поклонниками своего творчества, Алевтина, сказал Воронцов мне, нахмурив брови. «Ты кто поклонники?» «А может, я теперь твой самый страстный фанат?» «Ну прямо очень страстный!» «Есть у тебя фан-клуб?» «Я вступлю, дай ссылочку!» «Так, все, достаточно!» Вдруг резко направилась к двери позади него. Не успел Роман рта открыть, чтобы спросить, куда собралась графиня, как я распахнула дверь и позвала. «Юрий Михайлович!» «Ау!» отозвался мужчина где-то в коридоре. «Идите сюда!» Тут Роман повернулась к нему, как отчество. Викторович на автомате выпалил мужчина. Я тут же отвернулась и снова крикнул в проем. «Роман Викторович желает с вами поговорить!» Послушались поспешные шаги, и на пороге замаячил тот самый режиссер, что его сюда привел. «А, Роман Викторович, конечно-конечно, пройдемте в мой кабинет тогда». Роман. Смотрел на нее в ярости. Вот же зараза. Спровадила меня все-таки. Она сощурила глаза и, довольная своей находчивостью, улыбалась. «Кажется, игра в домино и догони меня, дядя», — забавляет девочку. Поймал себя на мысли, что теперь хочу ее еще больше. Мне ничего не оставалось, как выйти из комнаты вслед за Юрием Михайловичем, пока девушка тихо ухмылялась. «Ладно, Аля, один-ноль». это лишь победа в сражении, а не в войне. Черт, она распаляет меня и разжигает бешеный азарт охотника. Не знаю, того ли она добивалась эффекта, но теперь я еще больше полон решимости овладеть ей до самых краев. И это я не только от теле. Аля. Тряслась со смеху, пока он бегал глазами по мне, не имея возможности высказать то, что думает. А хотелось бы сказать многое, Это было видно по горящим, праведным гневом глазам Воронцова. И вовсе я не хотела затевать эти игры с ним, но уж больно он был самоуверен и напорист. Так и тянет утереть нос этому павлину, считающему, что все женщины рождены, чтобы падать перед ним ниц от одного комплиментика. Еще свежие воспоминания о том вечере в его центре, когда он оказался вдруг хозяином положения. Больше такого я не позволю ему. А то, что было после ухода Жени в нашей квартире, я вообще не хочу вспоминать. Пытался воспользоваться моей слабостью, не выйдет. И общаться с господином Воронцовым я не намерена. Именно потому, что этот искушающий дьявол мне нравится. Я весь месяц старалась забыть не только предательство Жени, но и внезапный поцелуй Романа. Мы виделись всего ничего, но за эти несколько встреч накопилась масса будорожащих воспоминаний, заставляющих часто дышать и испытывать накатывающее напряжение внизу живота. То ли я тогда в офисе все же угадала насчет его желаний, то ли своим глупым поступком зародила эти желания в его голове, но после сцены в квартире сомнений больше не осталось, кавбой все же меня хочет. А уж я-то как хотела его, стыдно признаться. Но об этом внезапно возникшем притяжении он никогда не узнает. Взгляд упал на букет. Обалденный. Откуда только догадался, каким цветам я рада. Но то, что розы... Ладно, несложно попасть в яблочко. Их почти все любят. Но что белые... Это-то он откуда мог узнать? Угадал?